— Годится? — радостно воскликнул Штрик, ш т р и к ф и л ь д Вот теперь дело сделано. — Спасибо, Боярский. Хорошо поработали.